Глава пятая. Дополнительные инструкции. Придя на дежурство в половине двенадцатого, я нашел нашу палату в образцовом порядке. Новая сиделка, строгая, аккуратная и внимательная, сидела на том же стуле у постели, что и сиделка Кеннеди прошлой ночью. Чуть поодаль, между кроватью и сейфом, сидел настороженный и бодрый доктор Винчестер. Странный, едва ли не комичный, в закрывающем нос и рот респираторе. Стоя в дверном проеме и глядя на них, я услышал тихий звук и, оглянувшись, увидел нового детектива. Он кивнул, приложил палец к губам и тихо удалился. Пока еще никто из наблюдателей не поддался сну. Я занял стул снаружи у дверей. Пока что нужды рисковать, попадая под неуловимое влияние прошлой ночи, для меня не было. Разумеется, мысли мои вращались вокруг основных событий прошлого дня и ночи, и я то и дело приходил к странным заключениям, выводам и догадкам, хотя и не отдался, в отличие от прошлой ночи, непрерывной цепочки мыслей. Чувство реальности постоянно было со мной, я ощущал себя часовым на страже. Раздумья — медленный процесс, и когда погружаешься в него всерьез, время летит очень быстро. Казалось, прошло совсем немного времени. Как вдруг оставленная приоткрытой дверь распахнулась, и из комнаты появился снимающий на ходу респиратор доктор Винчестер. То, что он проделал после этого, говорило о его проницательности. Он вывернул подкладку повязки и осторожно понюхал ей ее. «Я ухожу», — произнес он, — «и приду рано утром, разумеется, если за мной не пошлют раньше. Но сегодня все выглядит хорошо». Следующим появился сержант Доу. Он тихо вошел в комнату и занял место, освобожденное доктором. Я по-прежнему оставался снаружи, но каждые несколько минут заглядывал в комнату. Это скорее было формальностью, поскольку в комнате было настолько темно, что проникавшего в нее из коридора тусклого света не доставалось, чтобы что-то разглядеть. Близко к полуночи из своей комнаты вышла мисс Трелани. Прежде чем войти к отцу, она отправилась в комнату, занятую сиделкой Кеннеди. Через пару минут она вышла, и мне показалось, что она чуть повеселела. Она держала свой респиратор в руке, но перед тем, как надеть его, спросила меня, не случилось ли что-нибудь особенное с тех пор, как она легла спать. Я отвечал шепотом, нужды говорить ночью громко не было, что все идет хорошо. Тогда она надела респиратор, я последовал ее примеру, и мы вошли в комнату. Детектив и сиделка поднялись, и мы заняли их места. Сержант Доу вышел последним и закрыл за собой дверь, как мы уговорились. Некоторое время я сидел спокойно, но с сильно бьющимся сердцем. Комната была мрачной и темной. Единственный свет исходил от лампы, отбрасывая белый круг на потолок и окрашивая изумрудным оттенком нижние края колпака. Этот свет лишь подчеркивал черные силуэты теней. И они, казалось, обрели собственное дыхание, как было и прошлой ночью. Я не чувствовал ни малейшей сонливости. И, тихо подходя раз в десять минут, чтобы взглянуть на больного, видел, что и мисс Стрелани держится на стороже. Каждые четверть часа то один, то другой полисмен заглядывал через приоткрытую дверь. И каждый раз мы с девушкой бормотали им через повязки «все в порядке», и дверь закрывалась. Время шло, и, казалось, тени постепенно сгущались. Круг света по-прежнему оставался на потолке, но был уже не столь ярким, как в начале, а края колпака лампы напоминали скорее маурийские нефрит, нежели изумруд. Ночные звуки снаружи дома и звездный свет, бледными лучами рисующие кромки оконных рам, лишь усиливали торжественность и таинственность окутанной черным покровом комнаты. Мы услышали, как в коридоре отзвонили серебряным колокольчиком часы. Они пробили дважды, и на меня нашло странное чувство. Судя по движению, оглядывающейся мисс Трелуни, новые ощущения не миновало и ее. Детектив только что заглядывал, так что мы остались с нею вдвоем у бесчувственного больного на четверть часа. Мое сердце сильно заколотилось, и тело окутал страх. Но не за себя. Мой страх был безличен. Мне показалось, будто кто-то новый вошел в комнату, и его сильное присутствие ощущалось рядом. Что-то задело мою ногу. Я торопливо опустил руку и коснулся шелковистой шубки Сильвио. Со слабым, еле слышным рычанием Он повернулся и оцарапал меня. Я почувствовал на руке кровь и, тихо поднявшись, подошел к постели больного. Мисс Треллони тоже была на ногах и смотрела, оглядываясь, словно что-то находилось с ней рядом. Глаза ее обезумели, и она тяжело дышала, будто от нехватки воздуха. Когда я коснулся ее, Казалось, что она этого не почувствовала и лишь двигала руками перед собой, словно отгоняя что-то невидимое. Нельзя было терять ни мгновение. Схватив ее на руки, я бросился к двери, распахнул ее и шагнул в коридор с громким криком «Помогите! Помогите!» В тот же миг на сцене появились двое детективов, миссис Грант и сиделка. Следом за ними прибежали несколько слуг женщин и мужчин. Я передал девушку миссис Грант и, бросившись назад в комнату, первым делом протянул руку и включил свет. Сержант Доу и сиделка последовали за мной. Мы успели как раз вовремя. Рядом с большим сейфом, как и в предыдущие две ночи, лежал мистер Трелони, вытянув левую забинтованную руку. Сбоку от него находился египетский нож в форме листа, лежавший ранее среди диковин на полке разбитого шкафчика. Конец его торчал в паркетном полу, откуда был ранее убран испачканный кровью коврик. Но в комнате ничего не было нарушено. Ни единого признака кого-либо или чего-либо необычного. Мы с полисменом тщательно обыскали ее, а тем временем сиделка и двое слуг снова уложили раненого на кровать. Мы так и не смогли найти какой-либо улики или следа. Вскоре мисс Трелл не вернулась в комнату. Она была бледной, но собранной. Подойдя ко мне, она тихо сказала. Я почувствовала, что теряю сознание. Не знаю, почему, но я так испугалась. Еще одно потрясение я испытал от крика девушки в тот миг, когда положил руку на постель, чтобы наклониться и повнимательнее приглядеться к ее отцу. «Вы ранены!» «Посмотреть! Ваша рука в крови! На простынях тоже кровь!» Посмотрев, я вспомнил, в чем тут дело, но не успел сказать и слова, как мисс Трелло не поймала меня за руку и подняла ее. Увидев параллельные линии царапин, она снова вскричала. «Это та же рана, что и у отца!» Затем, осторожно, но быстро опустив мою руку, она сказала мне и сержанту Доуу, И идемте в мою комнату, Сильвио там, он в своей корзине. Мы последовали за ней и обнаружили Сильвио сидящим в корзине. Он облизывал лапы. Сержант Доу сказал, он и впрямь здесь. Но почему он лижет лапы? Маргарет со стоном наклонилась и взяла одну из его передних лап в ладонь. Но коту не понравилось это, и он зарычал. Тут в комнату вошла миссис Грант. Увидев, что мы смотрим на кота, она сказала, «Сиделка утверждает, что Сильвио спал на постели сиделки Кеннеди с того времени, как вы ушли в комнату вашего отца. Кот пришел туда сразу после того, как вы вошли в комнату хозяина. Сиделка говорит, что Кеннеди стонет и бормочет во сне, словно ей приснился кошмар. Думаю, нам пора послать за доктором Винчестером». «Пошлите за ним немедленно», — попросила мисс Треллони, и мы вернулись в комнату больного. Мисс Треллони постояла, глядя на отца и на хмуре в брови. Затем повернулась ко мне, словно решившись на что-то, и сказала, «Вам не кажется, что нам следует посоветоваться насчет отца?» «Конечно, я полностью доверяю доктору Винчестеру. Похоже, этот молодой человек обладает острым умом. Но все же он молод». Нам нужен человек, посвятивший себя этой отрасли науки. У такого человека больше знаний и больше опыта, и именно эти качества помогут пролить свет на дело бедного отца. Как раз здесь доктор Винчестер, по-моему, находится в потемках. Ах, не знаю, что и делать. Все это так ужасно. Она немного всплакнула, и я старался утешить ее. Доктор Винчестер прибыл быстро. Первой его мыслью была забота о больном, но, обнаружив, что тот не получил новых ран, он посетил сиделку Кеннеди. Увидев ее, доктор облегченно вздохнул. Взяв полотенце, он окунул его кончик в холодную воду и легко провел им по ее лицу. Кожа порозовела, и спящая слегка пошевелилась. Он спокойно сказал новой сиделке, которую назвал сестра Дорис. С ней все в порядке она проснется самое большее через несколько часов может быть вначале у нее будет кружиться голова или с ней приключится истерика в этом случае вы знаете как за ней ухаживать да сэр послушно ответила сестра дорис и мы вернулись в комнату хозяина едва мы вошли миссис грант вместе с сиделкой вышли и в комнате остались лишь доктор винчестер мисс трелуни и я когда дверь закрылась Доктор спросил меня, что случилось. Я рассказал ему обо всем подробно, стараясь не пропустить ни единой мелочи. Во время моего не слишком долгого повествования он расспрашивал меня о том, кто при этом присутствовал и в каком порядке каждый из нас приходил в комнату. Он спросил о других вещах, но они были не слишком важными и не удержались в моей памяти. По окончании нашего разговора Он весьма решительно обратился к мисс Треллани. «Полагаю, мисс Треллани, что нам следует устроить консультацию по этому делу». Она ответила сразу же, несколько удивив его своими словами. «Я рада, что вы пришли к такому выводу. Полностью согласна с вами. Кого вы предложите?» «А вы сами никого не выбрали?» — спросил он. «Кого-нибудь, кто знает вашего отца?» «Он никого не консультировал?» Мне об этом неизвестно, но я надеюсь, вы выберете того, кого считаете лучшим. Моему дорогому отцу необходимо оказать всю мыслимую помощь, и я буду глубоко признательна вам за ваш выбор. Кто лучший специалист в Лондоне или где угодно в подобном деле? Есть несколько хороших специалистов, но все они рассеяны по всему свету. Как ни странно, специалистами по мозгу рождаются, а не становятся. Хотя для окончательного совершенствования в этой работе необходим тяжелый труд. Самый смелый исследователь на сегодняшний день – японец Чиуни. Но он скорее хирургический экспериментатор, нежели практик. Кроме него есть Цаммерфест из Упсалы, Фенелон из Парижского университета и Морфесси из Неаполя. Разумеется, они лишь дополняют наших новых специалистов. Моррисона из Абердино и Ричардсона из Бирмингема. Но на первое место я бы поставил Фрере из Королевского колледжа. Он лучше всех названных, сочетает теорию и практику. У него нет увлечений, он обладает огромным опытом. Для всех нас, кто восхищается им, большая жалость, что столь стойкие нервы и проворные руки подвержены влиянию времени. Со своей стороны я предпочел бы Фрере любому другому. В таком случае решительно сказала мисс Стреллони, «давайте пригласим доктора Фрера и сделаем это как можно раньше». Казалось, с плеч доктора Винчестера упал груз, и он заговорил с легкостью и живостью, которых не выказывал прежде. «Я отправлюсь к нему так рано, как только можно, и попрошу немедленно приехать сюда». Затем он повернулся ко мне и добавил, «позвольте-ка мне забинтовать вам руку». «Просто царапина», — возразил я. Тем не менее, ее следует обработать. Царапина от любого животного может представлять опасность. Лучше не рисковать. Я подчинился, и он принялся перевязывать мою руку. С помощью увеличительного стекла он осмотрел несколько параллельных ран и сравнил их с отметинами ногтей Сильвио на промокашке, которую извлек из своей записной книжки. Затем он убрал бумагу, коротко заметив, Жаль, что Сильвио способен проскользнуть, куда ему не следует, и выскользнуть обратно. Утро тянулось медленно. К десяти часам сиделки Кеннеди стало настолько лучше, что она смогла сесть и пробормотать несколько фраз. Но мысли ее путались, и она не смогла вспомнить ничего из случившегося прошлой ночью после того, как она заняла место у постели больного. Похоже, сейчас она не знала, что с ней произошло, да и не интересовалась происшедшим. Около одиннадцати вернулся доктор Винчестер вместе с сэром Джеймсом Фрерре. Почему-то я упал духом, увидев их в холле с верхней площадки. Я знал, что мисс Трейлоне придется вновь испытать боль, не скрывая перед очередным незнакомцем свою неосведомленность в том, что касалось образа жизни отца. Сэр Джеймс Фрера был человек, привлекающий к себе внимание, которому сопутствовало уважение. Он настолько точно разбирался в собственных желаниях, что немедленно отставлял в сторону все желания и замыслы персон менее значительным. Казалось, стоило ему блеснуть пронзительными глазами, сжать решительно губы или нахмурить огромные брови, и немедленное повиновение его желаниям обеспечено. Впрочем, когда мы были уже знакомы, и он обращался с нами на короткой ноге, вся эта таинственность куда-то испарилась. С надеждой я следил, как он входит в комнату больного вместе с доктором Винчестером. Они оставались в комнате долго, и один раз посылали за новой сестрой Дорис, но та вернулась оттуда довольно быстро. Затем оба они вошли в комнату Кеннеди он отослал присматривающую за ней сиделку. Позже доктор Винчестер рассказал мне, что Кеннеди, несмотря на некомпетентность в последних событиях, дала полные и исчерпывающие ответы на все вопросы доктора Фрайера, касающиеся ее пациента до того момента, как она потеряла сознание. Затем доктора отправились в кабинет, где пробыли долго и принялись столь громко и непримиримо спорить, что я почувствовал себя неловко. Что касалось мисс Трелани, она была едва ли не в состоянии нервного срыва перед тем, как они вернулись. Бедная девушка. На ее долю выпало столько печальных волнений, что нервные силы ее почти истощились. Наконец они вышли. Сэр Джеймс Первым с лицом суровым и загадочным, как у сфинкса. Доктор Винчестер следовал по пятам, Лицо его также было бледным, но бледностью, происходящей от волнения. Мне пришло в голову, что совсем недавно оно было красным. Сэр Джеймс предложил мисс Треллани пройти в кабинет и пригласил меня туда же. Когда мы вошли, сэр Джеймс повернулся ко мне и сказал, «Доктор Винчестер объяснил мне, что вы друг мисс Треллани и уже довольно много знаете об этом деле». Возможно, ваше присутствие пойдет нам на пользу. Я знаю вас как умного юриста, мистер Росс, хотя и не имел удовольствия с вами познакомиться. Доктор Винчестер уверяет меня, что некоторые события за рамками этого дела озадачили его, и не только его, и особенно интересуют вас, а, следовательно, вам не помешает узнать все детали этого дела. Что касается меня, я не слишком верю в чудеса не считая научных, и могу сказать, что наемным убийцам или грабителям не помешали бы элементарные уроки анатомии перед следующей попыткой, поскольку они проявили себя в этой работе полными невеждами. Если целью их было ограбление, они, похоже, провели его с изумительной беспомощностью. Впрочем, это не мое дело. Тут он принял большую понюшку табаку и, повернувшись к мисс Стреллу, не продолжал. А теперь о больном. Оставляя в стороне его болезни, мы можем лишь сказать на данный момент, что он страдает от сильного приступа каталепсии. Сейчас помочь ничем нельзя, за исключением поддержания его сил. В основном я одобряю лечение, предпринятое моим другом доктором Винчестером, и уверен, что с любым незначительным изменением состояния больного он справился достойно. Случай интересен, крайне интересен, и если последует нечто необычное, я счастлив буду приехать в любое время. Хочу обратить ваше внимание лишь на одно обстоятельство и отношу его прямо к вам, мисс Треллани, поскольку это на вашей ответственности. Доктор Винчестер сообщил мне, что вы не свободны в этом деле, но скованы инструкции, данные вашим отцом на случай подобных событий. Я настоятельно советую, чтобы больного или переместили в другую комнату, или удалили из его кабинета все эти мумии и прочие вещицы. Право же, не годится держать больного человека в подобном окружении, заставляя его дышать исходящими от этих предметов запахами. У вас уже есть доказательства того, как могут действовать подобные миазмы. Это сиделка, кажется, Кеннеди все еще не вышло из состояния каталепсии. И вы, мистер Росс, как мне сказали, испытали такое же воздействие. Вот что, тут брови его насупились еще больше. Будь я здесь главным, я настаивал бы на смене обстановки для больного или же бросил бы это дело. Доктор Винчестер уже знает, что мои дальнейшие консультации можно получить лишь после выполнения этого условия. Итак, я верю, что вы поступите, как пристало хорошей дочери, и сделаете то, что поможет ему сохранить здоровье или разум, нежели последуете его причудам, будь они поддержаны неминуемыми страхами или же любым числом ужасных тайн. Рад сказать вам, что пока еще не настал день, когда Британский музей поменяется функциями с больницей святого Томаса. До свидания, мистер Лани. Искренне надеюсь вскоре увидеть вашего отца в добром здравии. Помните, если элементарные условия, предложенные мною, будут выполнены, я к вашим услугам в любое время дня и ночи. До свидания, мистер Рос. Надеюсь, вы скоро поставите меня в известность, доктор Винчестер. Он удалился. И мы стояли молча, пока не затих грохот колес его кареты. Первым заговорил доктор Винчестер. «Думаю, в качестве врача сэр Джеймс совершенно прав. Сознаюсь, я готов был наброситься на него, когда он выставил свои условия. Но в то же время он прав, говоря о методах лечения. Он не понимает странных особенностей этого случая и узла, завязанного вокруг нас инструкциями мистера Треллани. Разумеется, его перебила мисс Треллани, доктор Винчестер». «Не желаете ли тоже бросить это дело, или предпочтете продолжать его на условиях вам известных? Бросить его! Я никогда не брошу его, пока в пациенте или в любом из нас продолжает теплиться жизнь!» Она промолчала, но протянула руку, и он тепло пожал ее. итак объявила она. «Если сэр Джеймс, последователь секты специалистов, я не желаю о нем слышать». Для начала он знает не намного больше вас о состоянии моего отца, и будь хоть на сотую часть заинтересован в этом, как вы. Он не выставил бы подобных притязаний. Но, конечно, я слишком волнуюсь о бедном отце, и если появится возможность выполнить некоторые из условий сэра Джеймса, я это сделаю. Сегодня я попрошу прийти сюда мистера Марвина и попытаюсь получить от него совет насчет того, «Можно ли отступать от пожелания отца? Если он полагает, что я могу действовать любым способом на свой страх и риск, то я не поколеблюсь сделать это». Вскоре доктор Винчестер откланялся, а мисс Треллони написала письмо мистеру Марвину, сообщая ему о состоянии дел и прося повидать ее и принести с собой какие-либо бумаги, способные пролить свет на данный предмет. Она отослала письмо с каретой, предназначенной, чтобы захватить суда поверенного, и мы, набравшись терпения, принялись ждать. Путь от Kensington Palace гарденс до линкольн infields не слишком далек, но он кажется бесконечным, когда ожидаешь кого-то, кто им воспользуется. Впрочем, все покорно времени, и менее чем через час мистер Марвин был с нами. Понимая нетерпение мистера Луник, и, узнав достаточно о болезни ее отца, он сказал ей, «Когда вам угодно обсудить со мной детали, касающиеся желаний вашего отца?» «В любое время», — ответила она, очевидно, не понимая его намека. «Почему бы не сейчас?» Он посмотрел на меня, как на конкурента, и выпалил. «Мы не одни!» Я нарочно пригласила сюда мистера росса успокоила она. «Он уже столько знает, что я хочу, чтобы он узнал еще больше». Поверенный казался несколько смущенным. Те, кто знал его по выступлениям в суде, вряд ли поверили бы в это. Как бы то ни было, он с некоторым колебанием отвечал. — Но, любезная юная леди, по желанию вашего отца! Конфиденциальность между отцом и ребенком! Мистер Элли перебила его с выступившим на бледных щеках румянцем. Вы и впрямь полагаете, что это подходит к настоящим обстоятельствам, мистер Марвин? Отец никогда не говорил мне о своих делах, а теперь в печальной крайности я должна узнать о его пожеланиях от чужого мне джентльмена, о котором понятия не имел до того, как вскрыла письмо отца, написанное на случай такой крайности. Мистер Росс — новый друг, но я доверяю ему полностью и хочу, чтобы он присутствовал здесь. Разумеется, — добавила она, — лишь в том случае, если это не запрещено моим отцом. — Простите меня, мистер Марвин, если я окажусь грубой, но я едва пережила ужасную беду и еще не взяла себя в руки. Она закрыла рукой глаза на несколько секунд, а мы оба, поглядев друг на друга, ждали и пытались казаться бесстрастными. Она продолжала, на этот раз тверже. — Прошу вас, пожалуйста, не думайте, что я неблагодарна вам за вашу доброту и за то, что вы быстро приехали. «Я очень благодарна вам и полагаюсь на ваше решение. Если, по-вашему, так будет лучше, мы можем остаться одни». Я поднялся, но мистер Марвин возражающе махнул рукой. Очевидно, ему понравилось ее обращение, и он отвечал с сочувствием в голосе и манерах. «Никоим образом! Со стороны вашего отца нет ограничений, а я со своей стороны с радостью пойду вам навстречу». И действительно, это может пойти на пользу. Из ваших разъяснений о болезни мистера Треллани и прочих случайных происшествий следует, что возможность зловещего развития событий должна управляться непререкаемыми инструкциями вашего отца. Ибо, пожалуйста, поймите меня, его инструкции неоспоримы никем. Они настолько жестки, что он наделил меня властью поверенного, позволяющей мне надзирать за выполнением их. Поверьте раз и навсегда, что все содержание письма устремлено к вам. Пока он жив, он должен оставаться в собственной комнате, и ничто из его собственности не может быть перемещено ни в коем случае. Он даже предоставил список предметов, которые не следует двигать. Мисс Стрела не молчал Она казалась опечаленной, и, полагаю что знаю причину этого, я спросил. «Мы можем посмотреть этот список?» Лицо девушки тотчас просветлело, но снова погрустнело при быстром ответе поверенного, а он явно был готов к этому вопросу. «Только не в случае, если я принужден применить власть поверенного. Я захватил этот документ с собой. Вы поймете, мистер Росс». Добавил он с деловой убедительностью, подмеченной мною раньше в его профессиональной работе, подавая документ. Как сильно он составлен и насколько исчерпывающий доверитель высказывает свои пожелания, исключающие любые уловки. Таковы его собственные слова, не считая некоторых формальностей, и я заверяю вас, что редко видел более надежный документ. Даже я не имею права позволить малейшее послабление его инструкции без явного нарушения доверия. А это, сами понимаете, невозможно. Очевидно, последние слова он добавил, чтобы предотвратить взывание к его сочувствию. Впрочем, ему не понравилась жесткость собственных слов, и он добавил, «Надеюсь, мистер Алине, что вы поймете мое искреннее однозначное желание сделать все, что могу» в пределах своей власти для облегчения вашей беды. Но в поступках вашего отца были собственные цели, которые он не раскрывал мне. Насколько я могу видеть, в его наставлениях нет ни единого необдуманного слова. Та идея, что была у него в голове, — идея всей его жизни. Он изучал ее со всех сторон и готов был защищать по всем пунктам. Боюсь, я опечалил вас. И искренне переживаю, поскольку вижу, что вам и так уже слишком многое довелось перенести. Но выбора у меня нет. Если хотите посоветоваться со мной по любому поводу, я обещаю прийти, не задерживаясь ни на минуту, в любой час дня и ночи. Вот мой частный адрес. С этими словами он черкнул из записной книжки А под ним адрес клуба, где меня обычно можно найти по вечерам. Оторвав листок, он подал ей. Затем пожал нам обоим руки и удалился. Едва закрылась дверь в холле, как постучалась и вошла миссис Грант. На лице ее читалось такое горе, что мисс Треллони поднялась со смертельно бледным лицом и спросила, в чем дело, миссис Грант? Случилось еще что-нибудь? С горечью сообщаю, мисс, что все слуги, за исключением двух, Уведомили меня, что желают покинуть дом сегодня. Они уже обговорили это дело между собой, и теперь дворецкий высказался за всех. Он говорит, что хотя им очень жаль терять жалование, но они готовы даже выплатить неустойку, лишь бы уйти сегодня же. Какую причину они называют? Никакой, мисс. Говорят о том, что им очень жаль, но больше сказать им нечего». Я спросила Джейн, горничную с верхнего этажа, которая держится особняком, и она по секрету сказала мне, что они вбили в свои глупые головы, будто дом населяют привидения. Следовало посмеяться, но мы этого не сделали. Я не мог смеяться, глядя в лицо мисс Стреллани. Боль и ужас на нем не сменились внезапной паникой. Прозвучало лишь подтверждение уже укрепившейся мысли. Ну, а мне показалось, будто мой мозг обрел голос, но голос неполный, поскольку за ним таилась более темная и глубокая мысль, пока еще не прозвучавшая.